Глава 7. Чудо перевоплощения совершилось. Вместо безобразного уродца зеркало отражало внешность молодого человека, стройного, немного худощавого. Доктор Сорокин осмотрел своё произведение с чувством скульптора, удовлетворённого своей работой. "Кончено", сказал он. "Желаю вам жизненного успеха. Внутренние процессы переустройства вашего тела закончились". Но всё же вы ещё недельки две внимательно наблюдайте за своей внешностью. Если заметите в лице хоть малейшие изменения, немедленно приезжайте ко мне. Восхищённый престо жал руку доктора и на прощание даже расцеловался с ним. Тониу щедро расплатился с Сорокиным, оставив у него почти все деньги, которые взял с собой, а их было несколько десятков тысяч долларов. У преста осталась только мелочь, но её было достаточно, чтобы добраться до дому. Тонио послал телеграмму Себастьяну с уведомлением о том, что он приедет завтра утром и с приказом приготовить к его приезду кабинет и спальню. В назначенный час наемный автомобиль подкатил к подъезду виллы Преста. Старый слуга выбежал на широкую лестницу от лога, полукругом спускавшуюся к усыпанной песком дороге, и вдруг с недоумением остановился. Вместо своего хозяина он увидел изящного молодого человека, Молодой человек рассмеялся, в виде недоумения старика, и сказал приятным баритоном, ничуть не напоминавшим визгливый фальцет Преста. — Что? Не узнал меня, старина? Это я, Антонио Преста. Но я побывал у врача, и он, понимаешь ли, ты... изменил меня, переделал заново. Бери чемодан. Но Себастьян не двигался с места. Он был преданный слуга, даже больше, чем слуга. На Преста он смотрел, как на сына, и оберегал его интересы, как свои собственные. Себастьян знал, каким опасностям подвергается личность и имущество миллионера в Америке, а Преста был крупным миллионером. Себастьян с замиранием сердца читал в газетах о тех уловках и хитростях, в котором прибегают преступники, чтобы овладеть непринадлежащим им богатством. И в данную минуту Себастьян не сомневался в том, что имеет дело с одним из молодчиков, которые хотят провести его старика и обобрать дом Антонио Преста. Но не на такого напали. Не только Себастьян, видавший виды, но и глупый молокосос не попался бы на такую удочку. Обман был слишком очевиден. Мыслимое дело, чтобы человек так изменился. Ну, что же ты стоишь? Нетерпеливо спросил Прест. Уезжайте, откуда приехали? сказал Себастьян, поднимаясь на несколько ступеней, чтобы занять на всякий случай более удобную оборонительную позицию около двери. Хозяина нет. А без него я никого не пущу в дом. Мне дан строгий приказ. Вот чудак. Я же говорю тебе, что я сам и есть хозяин. Тонио Престо. Шофёр заинтересовался этим разговором. Он искоса поглядел на Тонио. Разумеется, это не Престо. Кто же не знает Преста? Шофёр был явно на стороне Себастьяна и незаметно мигнул тому, как бы предупреждая: не впускай в дом этого человека, опасайся его. Себастьян понял этот жест и поднялся ещё на несколько ступеней. Теперь он стоял у самой двери. Прест уже терял терпение. Он открыл дверцу автомобиля и начал подниматься по лестнице, но Себастьян зорко следил за злоумышленником. С неожиданной для своего возраста быстротой он вбежал в дверь и закрыл ее на железный засов, на ключ, на крюк, на цепочку. В отсутствие пресс-то Себастьян сам придумал все эти сложные запоры и заказал их слесарю. Теперь старик был в полной безопасности и мог выдержать осаду целой шайки бандитов. — Что, не удалось, мальчик? — со злорадной усмешкой сказал он, стоя за дверью. Тонио начал стучать, но Себастьян не открыл дверь. Ни просьбы, ни уговоры не помогали. Себастьян был тверд, как скала. «Упрямый, упрямый глупый старик!» — проворчал Преста. Под насмешливым взглядом шофера он немедленно сошел с лестницы, обдумывая свое положение. Быть может, его собственный шофер окажется толковее. Преста прошел к гаражу, рядом с которым стоял небольшой домик, где жил шофер. На двери висел большой засов. Вероятно, пустил мою машину в прокат мошенник. Выбранился Престо. Ему ничего не оставалось больше делать, как остановиться в номере гостиницы. Он назвал один из лучших отелей в городе. У Престо едва хватило денег, чтобы расплатиться с шофёром. Хорошо ещё, что Престо был в дорогом, прекрасно сшитом костюме и имел отличные чемоданы с нашитыми ярлыками лучших европейских и американских отелей. Намётанный глаз швейцара отеля сразу оценил этот чемодан. Три раза переплывший океан, и швейцар с почтительным уважением посмотрел на собственника этой почтенной вещи. Но уже в вестибюле отеля, где записывали новоприбывших, произошёл маленький инцидент, оставивший у Антонио Преста весьма неприятный осадок. "Ваша фамилия?" спросил у Тонио молодой человек в больших очках, похожий на Гарольда Ллойда, сидевший за конторкой. "Тонио Преста, киноартист", выпалил Тонио по привычке.